Глава двадцать Магия без границ. Кронги вырывались из пещеры так же тихо, как крались по моим следам. Они мелькнули мимо настолько быстро, что я даже не успел сосчитать, сколько именно их было, и идущий первым тротлист только и успел что издать сдавленный вздох. Не закричать, не предупредить своих у него вряд ли вышло. На него тут же навалились двое здоровенных кронгов, зато второй успел выстрелить. Он попал в одного из кронгов, впрочем, не нанеся ему никакого видимого вреда. И единственное, чего он добился, это того, что буквально весь коридор потонул в волне единой, одной на всех кронгов, эмоции. Эмоции, которую можно было описать одним словом. Враг. Кронги набросились на тротлистов, как стая на воробьев на раскрушенную булку, моментально повалили их и принялись рвать, разбрасывая вокруг себя ошметки черного дыма. Как я и думал, даже дымный доспех не был способен адекватно противостоять силе этих уникальных зверей. С десяток кронгов, проигнорировав уже лежащих на полу тротлистов, сразу прыгнули в пробитый проход, и оттуда тоже раздались крики и заполошная стрельба. Можно было не сомневаться, отсюда нас не скоро подожмут в спину а, вероятнее всего, не подожмут вообще. Я опустил глаза вниз, на малыша, который утыкался мне в ногу и во все свои большие глаза смотрел на происходящее. «Только сам не лезь, пожалуйста!» Я потрепал его по голове. «Оставь это дело взрослым!» У меня в голове промелькнула стайка коротких образов. Мама кронг, ее когти, зубы, враг, детеныш спит. «Вот и молодец!» — ответил я и коснулся пальцем лба малыша. «А мне пора!» Я еще зайду как-нибудь обязательно. Договорились? Друг. Малыш довольно курлыкнул и скрылся во тьме пещеры, оставив взрослых заниматься своими делами. Я тоже бросил на них последний взгляд, развернулся и побежал за наклами, чтобы нагнать их. Я их нагнал. Буквально через пятьсот метров, следуя изгибу коридора, настиг ушедший вперед отряд. Но сперва снова до меня донесся звук выстрелов. Будь коридор прямым, я бы услышал их заранее, но из-за постоянного легкого изгиба звук дробился и терялся. Поэтому о том, что впереди тоже происходит что-то нехорошее, я узнал чуть ли не в тот же момент, когда практически вывалился под пули тротлистов. — Камальхан! — крикнул Рокс, прижимающийся к ближайшей стене так, что даже я его не сразу заприметил. — Там не пройти! Их там тьма! Наши пули их не берут! — Мои берут! — ответил я, сжав зубы и доставая мономат. «Мы должны пройти». «Один ствол против полутора десятков! Надо отходить!» «Поверь, ты не захочешь отходить назад», — невесело хмыкнул я. «Нет уж, идем вперед. Это единственный шанс». «Как скажешь, Камальхан», — кивнул Рокс. «Мы сделаем все, что ты скажешь». «В таком случае вперед», — скомандовал я, вскидывая глазам мономат и практически бегом двигаясь вперед. Пули грызли изгиб коридоров в метре от меня, и буквально через несколько шагов я уже должен был выбежать под них. Три попадания в меня вполне способны поглотить личная защита, а дальше все будет чисто на удачу, в которую я не верю. Успею ли я скосить их всех раньше, чем они скосят меня? Шансы невелики, но мне приходилось и против меньших играть. Не первой. Я выскочил из-за угла, выжимая спуск даже раньше, чем увидел противников. Пули хлестнули по стене, выбивая из нее кружку, и пересекли первую дымную фигуру, складывая ее пополам. Я двинулся дальше, открывая себе все больше и больше обзора, и понял, что мои шансы резко упали вдвое, если не втрое. За поворотом находилось не просто много тротлистов. Там от них было черным черно. Казалось, что грозовое облако зачем-то втиснулось в подземные переходы, и теперь собиралось разразиться дождем прямо тут. Свинцовым, разумеется. Что ж, в этом тоже было свое преимущество. По крайней мере, прицельно стрелять может только передний ряд, а в нем всего-то пять стволов. Значит, всего пять пуль одновременно может в меня лететь в одну единицу времени. Не так уж и много, если вдуматься. Тротлисты тоже заметили меня и дернули винтовки, перекидывая прицельные линии в мою сторону. Пять стволов уставились мне в грудь. Пять пуль замерли в патронах, готовые устремиться вперед. Первые три в личную защиту, еще две в правое легкое. Или левое, как повезет. Но выжить спуски тротлисты не успели. Внезапно, прямо над их головами вспыхнул свет, словно там зажглось миниатюрное солнце. Но даже если бы это так и было, я бы такому повороту удивился меньше, чем тому, что произошло на самом деле. Потому что на тротлистов действительно светил свет солнца. Солнце с поверхности. Прямо над противниками, неведомым образом, за одно мгновение образовалась широкая круглая шахта, судя по всему, ведущая сквозь все 15 метров грунта прямо на поверхность. И я знал только одну силу в этом мире, которая способна была бы подобное провернуть. Сверху яростно завизжала, и в ряды тротлистов упала голубая искорка на четырех лопастях. «Ложись!» — заорал я, кидаясь на Рокса совсем так же, как он недавно спасал меня, избивая его с ног. Грохнул взрыв уже вторично за последние десять минут оглушая меня, а когда я поднял голову, то оказалось, что тротлисты тоже лежат на полу поваленными кеглями. Некоторые из них ошалело мотали головами, видимо, от акустического удара их доспехи не защищают. Пошатываясь, но радуясь тому, что в этот раз слух вернулся почти сразу, я поднялся на ноги и вскинул мономат, пытаясь совместить цели к мушку, но свет, льющийся из шахты, внезапно померк, и сверху, Низко присев, чтобы погасить инерцию, выпала хорошо знакомая мне фигура в такой же куртке, как и у меня. «Как ты посмел уйти один?» — завопила Ванесса, коротко обернувшись на меня. А потом повернулась к тротлистам и заорала уже на них. «А вы как посмели напасть на моего парня?» А дальше произошло то, что произойти не могло. И то, что уже один раз произошло. Ванесса вытянула вперед обе руки, В одной сжимая маномат, а другой посылая вперед по туннелю волну дикой, неконтролируемой магией, поглотившей троллистов. Сияние переплетенных линий маны было так сложно и так ярко, что я даже не мог выделить среди них какие-то основные линии. Да и не смог бы при всем желании. Это было все равно, что посмотреть на солнце, только в магическом отношении. Правда, этот факт от потери зрения не уберег бы все равно, если бы я продолжил смотреть, но все продлилось недолго. Буквально несколько секунд нестерпимого сияния Иванесса с резким выдохом опустила руки, словно успела полностью выдохнуться и потерять все силы. И было отчего. Тоннель перед ней выглядел так, словно его только что проплавили. Не знаю, но совершенно точно про него нельзя было больше сказать, что его прорыли или прокопали. Слишком гладкими, идеально ровными стали его стенки будто оплавившиеся, они стеклянно блестели в неярком свете, падающем из вертикальной шахты. Может, блестели бы и в электрическом свете, что наклы прокладывают по своим ходам. Да только не было этого света больше ни впереди, ни сзади. Вместе с солидным объемом стенок коридора магия Ванессы слезала и светильники тоже, разорвав электрические цепи. И само собой исчезли тротлисты. Ни дымные доспехи, ни мечи, поглощающие какую-то магию, не спасли их. Они просто перестали существовать. Или, наоборот, стали частью окружения. «Поди, разбери!» Ванесса резко обернулась ко мне и только открыла было рот, чтобы высказать все, что она обо мне думает, но не успела. В шахте, через которую она спустилась, зашуршала, а потом оттуда выпало три мотка толстых тросов. «Конечно же, три!» «Разве могло быть иначе?» Тросы зашевелились и задрожали, словно змеи, которых дергали за хвост, и, держась за них руками и ногами, вниз соскользнули три фигуры. Хорошо знакомые мне три фигуры, под именами Нокс, Ганс и Адам. Маннер, Люттес и Адам Кимди. Ни за что не поверю, что он сказал мне свою настоящую фамилию. Да и имя вряд ли действительно его. «Как сам?» — ехидно поприветствовал меня Нокс, касаясь ногами пола, тут же вскидывая мономат и нацеливая его туда, откуда мы пришли. «Свалить вздумал!» — вторил ему лютос, делая все то же самое, но беря под контроль противоположный сектор. «Хрен угадал!» «Конечно, хрен угадал!» — угрожающе начала Ванесса, но ее внезапно прервал Адам. «Спокойно, спокойно. Все уже позади». «Что значит «позади»?» — внезапно вспылил подоспевший сзади Рокс. «Вы кто такие?» «Это свои, Рокс. Не в силах...» Да и не пытаясь сдержать улыбки, ответил я. Или, вернее, мои. Что вы тут делаете? Тебе помогаем, конечно же. Ванесса всплеснула руками, на мгновение растворив мономат в воздухе. И это получилось у нее так органично и привычно, что я аж залюбовался. У тебя же были проблемы? А как вы узнали? Я на мгновение задумался, а потом посмотрел на Адама. Ах ты, перестраховщик! Ну, упс. Адам развел руками и улыбнулся. «Я же не мог тебя отпустить совсем без прикрытия». «Да, неудача этой миссии все еще означает потерю всего одного бойца, но успех этой миссии означает конец целой войны длиной в полтора века. Согласись, неравноценные ситуации». «И как это работает?» — вздохнул я, борясь с желанием достать пейджер, который мне всучил Адам, и растоптать его. «Все равно уже бестолку. Все равно он уже выполнил свою задачу. «Но я же тебе говорил, что он работает через спутники». «Но ты говорил, что он принимает сообщения». «Но я же не говорил, что он только принимает сообщения», — сказал в ответ Адам. «Он еще и прослушивает все, что происходило вокруг, и заодно отмечает твое местоположение на карте. И когда мы поняли, что все плохо, то мы...» <связано> «Нет, не мы». «Ванесса! Просто перенесла нас куда надо, ну а потом сделала эту чудесную дыру в земле, через которую мы успели как раз к началу представления». «Прекрасно!» Стоящий рядом Рокс всплеснул руками, моментально став похожим на недовольного гнома. «А магия у нее откуда, а? господин безопасник? Тут вообще-то мертвая зона! Магия туда-сюда не ходи, знаете ли!» «Это не та магия, Рокс. Я покачал головой. Это же Ванесса Тьюдор!» Первый в мире интуитивный маг. Ее магия... нет, даже это не самое правильное понятие. В общем, та магия, с которой она взаимодействует, это совсем не похоже на то, что делают обычные маги. Ванессе и есть воплощенная магия, если это можно так назвать, и если это можно себе представить. Она не является посредником между магическим фоном мира и самим миром. Она и есть представитель магии в этом мире. — И я совершенно не удивлен, что ее магия активна здесь, в мертвой зоне. Я даже больше был бы удивлен, если бы она здесь не работала. — Ну, приехали, — пробормотал Рокс себе под нос. — Магия, которая работает и в мертвой зоне, тротлисты, которые лезут в подземные туннели. Что дальше? Кронги, которые дружат с людьми? А, да, это же тоже уже было. — Вот веришь, — широко улыбнулся я. — А теперь бери еще выше. Закончится война. Причем закончится поражением Тротла и смертью императора. Как тебе такой вариант? Если это случится, то в существовании наклов пропадет весь смысл. Рокс нахмурился, но все же добавил: Но если это случится, то освободит всех нас. Так что я только за Камальхан. Говори, что делать. Пока что план прежний: дойти до выхода в тротл. Только теперь всем вместе. Я поднял глаза на своих ребят и честно сказал: Я рад, что вы здесь. «Правда. Вам не следовало бы здесь находиться, но я рад, что вы здесь». «Кто ж тебе еще прикроет спину, если не мы?» — самодовольно хмыкнул Лютес. «Но я был рад не поэтому. Прикрывать мою спину не требовалось, ведь я не оставлял за спиной опасностей. Прикрывать мою спину не требовалось, потому что я всегда шел вперед и не планировал отступать, боясь наткнуться на недобитых противников. Но я все равно был рад их видеть». Ведь это значило, что в этом мире у меня появились настоящие друзья. Не просто люди, которым было выгодно водить со мной дружбу, которая, в свою очередь, была выгодна и мне. Не те, кто мне чем-то обязаны, только и ищут способ, как бы этот долг поскорее вернуть, а друзья. В том смысле этого слова, которое включает в себя даже больше, чем включал в него маленький Кронг. Друзья, которые готовы прийти на помощь даже тогда, когда их об этом не просишь. Ведь они сами решили, что время пришло. Не очень-то рациональный поступок, но все равно приятный, черт возьми, и очень своевременный. Ладно. Я поднял мономат стволом вверх, а свободной рукой притянул Ванессу к себе, сбивая при этом ее возмущенный вопль. Прибыли так прибыли, не вагонять же мне вас обратно. Только попробуй, пробурчала Ванесса, тыкаясь носом мне в ухо. В жабу превращу, а потом в пеликана, а потом. «Да понял я, понял!» Я перевел на нее взгляд. «В броненосца, ленивцы и голубец. Обойдусь, спасибо. Внимание, отряд! Наша задача проникнуть в самое сердце противника, туда, где находится главнокомандующий армии Тротла и уничтожить его. Движение осуществляем по тоннелям, дружественного нам подразделения Наклов. Стараемся как можно меньше влезать в бои, двигаться быстро, тихо и скрытно. Всем все ясно?» «О, да!» Хором ответили все трое, явно довольно улыбаясь. Я перевел взгляд на Ванессу и поцеловал ее в губы. Баронесса прижалась ко мне всем телом, скребя бронеплитами своей куртки по моей такой же, закинула руки на шею и ответила на поцелуй. Закрыла глаза, и я буквально почувствовал, как с ее губ на мои перескакивают щекотливые искорки неконтролируемой магии. Я оторвался от Ванессы, она посмотрела мне в глаза и улыбнулась. Теперь вперед! скомандовал я, отпуская девушку и доставая в одну руку мономат, а в другую нож, и первым шагая во тьму коридора. За спиной прозвучало довольное: Есть вперед!